часть пятая. Проклятый сад. Глава первая. Прошло шесть дней. Ректор все еще пребывал в бессознательном состоянии. Тейт по-прежнему избегал меня, а входные двери замка оставались закрытыми. Казалось, время замерло, и ничего не происходит. Но на самом деле происходило очень многое. Мы устроили Элазара во втором шатре, который использовался для реабилитации особо тяжелых последствий иллюзии. Старшие парни укрепили его дополнительными щитовыми чарами, А койку, на которой уложили герза, обнесли прозрачным занавесом по типу одностороннего стекла. Это уже благодаря моей паранойе. Каждый день я приходила в шатер и сидела напротив кровати, просто глядя на неподвижного мужчину. Все ждала, что он начнется, посмотрит на меня и скажет что-нибудь гадкое. Или набросится, дабы завершить начатое двойником. Лиана провела диагностику сразу же, как только его разместили. Кроме истощения, никаких повреждений. Почему он продолжал спать даже после вливания полного списка восстанавливающих зелий, неясно. Ребята строили догадки о неизвестных нам свойствах иллюзии, а я ждала подвоха. Тейт каким-то волшебным образом определял, в какое время я появлюсь в лазарете, и умудрялся не попадаться на глаза. Мы все так же не общались, но теперь он не бросал на меня уничижительные взгляды, не кривил губы, едва оказываясь поблизости, чем разочаровывал еще больше. Обнаружив свою ошибку, не делал никаких шагов к примирению. В какой-то момент я поняла, что этого и не жду. А что касается выхода в сад, решили до конца очистить четвертый этаж, прежде чем открывать двери. Мою команду пропустили в списке, чтобы мы набрались больше сил перед вылазкой. А все, чья магия более-менее восстановилась после предыдущих рейдов, отправились в оставшиеся аудитории. Сегодня как раз должны были завершить дело. Я сидела на своей кровати, одетая для выхода в сад, и писала в тетради сводку последних событий. Вообще, ведение подобных записей мне было чуждо, но в текущих обстоятельствах показалось очень важным. Уничтожение прошлого дневника теперь воспринималось неимоверно глупым поступком, но восстановить его не было возможности. Я не просто порвала листы или сожгла, так еще и смыла в канализацию. На самом деле никаких компрометирующих записей там не было. О событиях подземелья не упоминалось, Куда еще в дневник помещать, когда хочется полностью стереть даже из памяти? Потратив один вечер, я постаралась восстановить сокращенную версию всего, что было записано в прошлом дневнике, и теперь старалась оставлять хотя бы пару строк после каждого прожитого в Старкводе дня. Однажды мы выйдем отсюда. Краткие сводки могут помочь понять, что произошло в замке и как подобного не допустить где-нибудь еще. Когда я зарисовывала распластанное на груди камней тело ректора, край полога отвели в сторону. Карандаш дёрнулся, оставляя лишнюю черту, а я вскинула взгляд. «Пора», — коротко бросила Оливия и скрылась из вида. Захлопнув тетрадь, сунула ее под подушку. Сердце забилось быстрее от волнения. «Значит, четвертый этаж полностью чист. Пришло время выйти в сад». Выскочив следом за Олив, догнала ее уже в коридоре. Она выглядела бледнее обычного, нервно покусывала нижнюю губу. Я пыталась ее подбодрить. «Не бойся, хуже, чем есть, уже не будет». Подруга взглянула на меня и покачала головой. «Как раз-таки наоборот. Тебе не кажется, что появление ректора — это знак?» «Может, и кажется. Но я старалась запихнуть тревожные мысли как можно глубже. Нас совершенно точно ожидают перемены. И в какую бы сторону они ни повернули, нельзя оставаться на месте. Может, ты и права. Мы спустились в фойе, где у высоких двустворчатых дверей ребята уже возводили магические щиты». Стены мерцающего света поднимались до самого потолка в нескольких метрах от выхода. Серебристые, золотистые, изумрудные. цвета сливались на границах и переливались в лучах солнца. «Это поможет остановить проклятие, если оно ренится внутрь», — пояснил Джеймс, когда я подошла и встала рядом. Он почесал нос и задумчиво осмотрел результат коллективной работы. Хотя бы на какое-то время. Я вздохнула. «Похоже, тут одна я настроена позитивно». «Это и пугает». «А ты думала, мы все ужасные неизвестности за стенами замка боимся? Позитивная Джена, вот сущий кошмар!» Я хмыкнула и слабо стукнула его в плечо. Нашла взглядом Фреда, оплетающего металлические ручки дверей алыми нитями. Он обернулся, словно почувствовал, и подмигнул мне. «Так, почти готово! Выходите, мы возведем последнее заклятие!» — крикнул с дальнего угла Билли. Я осмотрелась. Оставался узкий проход между жёлтым и зелёным щитами. Оливия прошла в него первой, за ней двинулись Джеймс и Клиффорд. Фред заканчивал плетение, готовясь окончательно взломать защиту замка и открыть дверь. «Где Мэри?» «Я тут», — откликнулся слабый голос со стороны лестницы. Обернувшись, наткнулась на белое, как мело лицо. Даже губы отдавали синевой. Еще не плакала, но была на грани. «Ты остаешься? «Нет», — она сделала несколько быстрых шагов и остановилась, в руки. «Я в команде, значит, пойду с вами». А это что-то новенькое. Мэри, это первая вылазка из замка. Мы не знаем, что там ждет. Если потребуется действовать быстро, а ты впадешь в панику... Я пойду!» Резко оборвала она и почти бегом промчала мимо. Такая реакция удивила не только меня, но и остальных. Обычно мы оставляли ее помогать Лиане, и это всех устраивало. Особенно саму Мэри. Она не раз благодарила, что не тащим за собой. А сейчас, когда может оказаться гораздо сложнее и опаснее, чем когда-либо, девчонка рвётся на задание. Причем перепуганная насмерть, видно же. Я растерянно переглянулась с Фредом. Он пожал плечами. «Что ж, значит, я сегодня за злого детектива. Не время спорить, мы не можем так рисковать, прости. У меня с собой аптечка». Я мотнула головой, перешагивая через начавшийся формироваться последний щит. «Пожалуйста, Джен». «Там мой лис! Так хочется увидеть его не из окна!» Никто не встревал в наш диалог, молчаливо переложив эту ответственность на мои плечи. Чувства Мэри были понятны. Иногда связь ведьмы и фамильяра настолько сильная, что она ощущает все, что происходит с ним. Я впервые задумалась, а вдруг ее постоянная угнетенность и глаза на мокром месте связаны именно с этим. Тут же вспомнился Бу, прилетавший ко мне каждое утро. «Хорошо это или плохо, но на этом наша связь заканчивалась». Можно даже сказать, что его ко мне тянуло больше, чем меня к нему. «Я буду максимально собранной и осторожной», — продолжала настаивать Мэри. чтобы когда когда-нибудь еще я согласилась стать во главе какой-нибудь группы, тогда держись рядом с Клиффордом». Проговорив это, тут же почувствовала зародившуюся тяжесть в груди. Хоть бы все обошлось, и мое решение не стоило нам слишком дорого.